Поэтому я сейчас просто подниму его из постели, и всем будет весело и интересно. Но нет, не будет. «Я знаю», — кивнул Абилат. «Первое, что я сделал, попробовал с ним связаться. С тем же результатом». «А у вас не получится?» В жизни никому не указывал, что ему во сне видеть. Не было такой необходимости. «Но я много слышал о ваших смертных шарах». «Я и сам о них много слышал. Правдивого и не очень».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 Людям, оказывается, редко снится какая-то определенная внешность. И с одеждой та же история. В большинстве случаев сновидцы ограничиваются ощущением «я выгляжу примерно как все вокруг». Или наоборот «ой, я как-то странно одет, на меня все смотрят». Поэтому в их облике зачастую нет никаких конкретных деталей. Хоть полчаса такого разглядывай. А отвернешься, и уже секунду спустя ничего толком не вспомнишь, как ни старайся. Я много раз проверял. Впрочем, сновидцы.